Петр Кравченко. Материалы, которые планировалось собирать в Москве, почти готовы. Нужно еще несколько хвостов подобрать, кое-что уточнить, и можно возвращаться в Тюмень. Пару недель Петр побудет дома, разберется с накопившимися делами и отправится в другой город. В его предварительном списке еще осталось несколько человек, намеченных для будущей документальной книги. «Интересно, а захочет ли Карина ехать вместе с ним? Или он так надоел девушке, что она попросит временный перерыв в отношениях?» Неожиданно позвонила Каменская и пригласила в гости, но не к себе, а куда-то за город. «Хочу познакомить вас с интересными людьми. Мне кажется, вы не пожалеете», — таинственно сказала она. Петр сразу согласился, даже не колебался ни секунды. Он любил новые знакомства, жадно всматривался в людей, слушал их истории. В общем, был нормальным журналистом. «Вы сами не найдете, я за вами заеду, отвезу и потом привезу». «Договорились». Карина тут же начала беспокоиться о приличиях. «А там будет женщина-хозяйка? Если будет, то нужно купить цветы». А маленькие дети, гостинцы игрушки для них покупать? Не знаю, я не спросил. Ну вот, ты всегда так, огорченно протянула девушка. А вдруг там у кого-то день рождения? Явимся с пустыми руками. Нехорошо. Позвони Анастасии Павловне и спроси. Солнце, ну даже если я спрошу, что толку? Каменская приедет уже через сорок минут. Мы все равно не успеем побегать по магазинам. «Собирайся, наводи красоту. Если уж так надо, остановимся по дороге и все купим». Через час они ехали в машине по зимней Москве, малоснежной и угрюмо-грязноватой, в сторону МКАДа. «Ничего не нужно», — говорила Анастасия Павловна. «Там никаких детей, только две супружеские пары». «Значит, две дамы. Нужны два букета», — упрямо заявила Карина. «Хорошо. Остановимся возле цветочного магазина, если вы настаиваете». Кому они едут, Каменская говорить отказывалась, только улыбалась весело и немного таинственно. «Увидите», — повторяла она, — «вам будет любопытно». После МКАДа они минут двадцать ехали по шоссе, потом свернули на хорошую дорогу, шедшую через лес. «Здесь, наверное, летом очень красиво» сказала Карина, не отрываясь от окна. Даже сейчас классно, уж когда листва... «Осенью еще красивее, заметила Каменская. На место действительно хорошее. В этом году зима не очень, прям скажем. А вот в снежные зимы, здесь красота невозможна. Глаз не оторвать. Дом, куда их привезли, снаружи выглядел просторным, без изысков в виде колонны и прочих наворотов, но очень симпатичным. На огромном участке Петр заметил еще два строения, тоже не маленьких, и решил, что это гостевые дома. Каким-то богатеем приехали, настороженно подумал он. Зачем? На крыльце их встречал красивый стройный мужчина лет 50, темноглазый, с обильной сединой. Одежда, джинсы и джемпер. Выглядело очень просто и одновременно очень дорого. Он расцеловался с Каменской и провел гостей в большую комнату, где Петр увидел еще двоих. Пожилые мужчины и женщины сидели на диване напротив горящего камина. Знакомьтесь, сказала Анастасия Павловна, и лицо ее почему-то приобрело лукавое выражение. Татьяна Васильевна и Владимир Николаевич Дорошины. И их сын Игорь. Пётр онемел. Неужели эти старики — те самые люди, с которыми больше сорока лет назад разговаривал Юрий Губанов? А Игорь — тот десятилетний мальчик, который сидел в уголке классной комнаты и сочинял свою детскую сонатину. Наверное, теперь он известный композитор. Карина растерянно протянула Игорю два букета роз. Она тоже не знала, что сказать. «Сейчас принесу вазы», — невозмутимо произнес Игорь. «Мамуля, красные розы тебе, а розовые — Нине». Петру все-таки удалось справиться с охватившей его оторопью. Он кое-как представил себя и Карину, и уже через минуту скованности как не бывало. Владимир Дорошин оставался артистом, несмотря на то, что уже не выходил на большую сцену, а его супруга улыбалась так солнечно и приветливо, что гостям сразу стало легко и весело. Татьяна Васильевна щебетала безумолку, и Петр поражался тому, как много слов она ухитряется поместить в крошечный временной интервал. Вот бы ему иметь такую дикцию. Настенька рассказала нам, что вы интересуетесь тем милиционером, который приходил к нам расспрашивать про Левшина. Мы его помним очень хорошо. Он тогда произвел на нас сильное впечатление. Вот уж не думали, что бывают милиционеры, которые отличают до от фа и даже знают, на каком месте нотного стана они расположены. Не клевещи на правоохранители, дорогая, загудел сочным голосом ее муж. Во времена нашей с тобой молодости был такой композитор Акимян. Помнишь? И он запел «Снегопад, снегопад, не мети мне на косы». «Помню, помню», — отозвалась Татьяна Васильевна. «Из каждого утюга звучало. Её пела Нани Брегвадзе, кажется». «Именно. Так вот он, между прочим, тоже был милиционером, даже целым генералом. Игорёк рассказывал, что он возглавлял уголовный розыск в Московской области». Пётр немного смутился. Он действительно говорил Каменской, что не может перестать думать о судьбе Юрия Губанова и хочет положить его жизнь в основу биографии одного из героев той книги, которую он мечтает написать. Мысль о создании милицейской саги, действие которой протянется от начала прошлого века до наших дней, не только не покинула его, а проросла и укрепилась. Игорь уже поставил цветы в вазы с водой и о чем то тихонько разговаривал с Анастасией Павловной. Петр с горящими глазами слушал, как старшие Дорошины в деталях пытаются вспомнить то, о чем он слышал только из вторых рук, да и то кратко. Юрий поделился с отцом, Николай Андреевич рассказал журналисту. Испорченный телефон. А тут живые свидетели эпизода сорокалетней давности. Настоящая находка. — Игорек, а ты что скажешь? — обратилась к сыну Татьяна Васильевна. — Ты ведь тоже помнишь того молодого человека? — Ой, мамуль, я был весь в своей сонатине, ваш разговор не слушал, — рассмеялся он. — Помню только общее впечатление. высокий, симпатичный, плечи широкие. Еще помню, что ты меня посылал в библиотеку за твоим любимым клавиром. А потом пришел папа, и вы устроили показательное выступление. Да, еще помню, что папа был в костюме Фигаро. Эти мои воспоминания и ограничиваются. «А вы тоже музыкант?» – с любопытством спросила Карина. «Частично. Вообще-то я сначала был милиционером, а потом стал полицейским». «В уголовном розыске?» «Да нет, я попроще. Работал всего лишь участковым», – улыбнулся Игорь. «Ничего себе! У таких родителей сын участковый! Ну и семейка!» Петр начинал понимать, почему Каменская привезла его сюда и познакомила с этими людьми. Дело не только в Юрии Губанове, но и в Игоре Дорошине, который служил в милиции в те самые девяностые, которые переломили и полностью изменили лицо правоохранительной системы он может рассказать очень много интересного и полезного для будущей книги что то ниночки долго нет с озабоченным видом произнесла татьяна васильевна сейчас придет не волнуйся фунтик после операции с ним приходится повозиться отозвался игорь поймав недоуменный взгляд петра он пояснил моя жена ветеринар хирург мы с ней оба обожаем животных Держим приют для брошенных кошек и собак. Она их еще и лечит. Специально построили два домика на участке. В одном кошке и часть, а в другом собаке. Карина тут же загорелась. Ой, как здорово! А можно посмотреть? Конечно. Нина освободится и отведет вас, все покажет. Минут через десять пришла жена Игоря. Худенькая женщина с милым лицом и большими усталыми глазами. Ну как? С тревогой спросил Владимир Николаевич. Откапала его, стало получше. Надеюсь, обойдется. Она посмотрела на расстроенное лицо свекры и добавила. Должно обойтись, фунтик у нас боец, просто так не сдается. Услышав, что Карина хочет посмотреть зверей, Нина кивнула. Сейчас отсижусь немножко, выпью чаю с куском чего-нибудь и пойдем. «Фунтика трудно прокапывать, он не желает мириться с тем, что болен, и все время порывается вскочить и куда-то бежать. Пришлось все три часа стоять над ним и придерживать, а это шестьдесят килограммов налитых мышц и здорового энтузиазма». Дорошин-старший покачал головой. «Ума не приложу, кем надо быть, чтобы бросить в лесу такого пса?» «Да, он беспородный, в нем намешан бог знает что, но ведь умница какая!» «Можно подумать, если не умница, так можно бросать!» С негодованием откликнулась его жена. «Бросать животных вообще нельзя! Никаких!» «Фунтик, папин любимчик!» — пояснил Игорь. Татьяна Васильевна заявила, что сейчас будет накрывать на стол. Карина вызвалась помогать, началась суета. Но зато потом все было замечательно. К концу визита Петр подумал, что, пожалуй, поторопился с планами отъезда домой. Ему совершенно необходимо еще несколько раз встретиться с Игорем, подробно расспросить его о работе участкового в те годы, когда он служил, прикинуть, как использовать эту информацию для сюжета. Одним словом, дел впереди Уйма. Он обязательно напишет свою милицейскую сагу. И пусть она не принесет ему ни славы, ни денег. Пусть его будут критиковать и поливать помоями. Он, Петр Кравченко, сделает то, чего просит душа. И гори все ясным пламенем. Стал Игорь Князев.